Глава сорок восьмая. Все было тщетно. Вениций дошел до того, что униженно искал поддержки у вольноотпущенников и рабынь императора Эпопеи, платя им за пустые обещания, пытаясь богатыми дарами снискать их расположение. Он разыскал первого мужа Августа, Руфрия Креспина, и выпросил у него письмо к ней.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 «Прости, благородный трибун, нынче у нас есть приказ никого не пускать». «Приказ?» — бледнее переспросил Вениций. «Да, господин», — ответил воин, сочувственно глядя на него. «Приказ императора. В тюрьме много больных. Возможно, опасаются, как бы посетители не разнесли заразу по городу. а ты же сказал, что приказ только на сегодня. В полдень стража сменяется».